Глава двадцать четвёртая. Прокачка по-жёсткому. Прямо передо мной на плоской как блин равнине по двум берегам широкой реки находились два города. Или один город из двух полностью огороженных невысокими крепостными стенами пространств. Скорее второе. Потому что реку пересекало два больших каменных моста, ведущих к открытым воротам в крепостных стенах. Для отдельных городов хватило бы одного моста, два означали, что уровень взаимодействия очень велик. Может, когда-то это и было, два разных города, но со временем стали одним. В точности, как Будапешт, образовался из Буды и Пешта. По архитектуре я уже глаз набил, явно тут был город людей. «Разведка прошла вчера, нечисти полно», — повернулся ко мне полутысячник. Мои солдаты наносят нечистью ранения, фиксируют копьями, ты подходишь и добиваешь. Лут — собственность его величества. Все понятно? Целиком и полностью. Отреагировал я. Теперь понятно, почему у короля эльфов 330-й уровень. И бедным он быть не должен, он как по-хозяйски отжал лут. И Вермтор показал рукой на мельницу в полукилометре от города. В случае чего, вон там точка эвакуации. Опоздавших никто ждать не будет. Дальше начался конвейер по уничтожению зомби. Организовано было все просто блестяще. Эльфы разбились на сотни, и каждая, не мелочаясь, зачищала по одной улице. Меня постоянно дергали. Только я добью нанизанных на эльфийские копии зомби на одной улице, как тут же надо было бежать добивать зомби на следующую. Демоны черти тоже периодически появлялись группами, но им давали такой решительный и слаженный отпор, что я ни разу не видел, чтобы им удалось убить хотя бы одного солдата. А когда через полчаса угрожающие гудя на нашу сотню налетели внезапно два джина, Я, удрав на рефлексах телепортом на ближайшую крышу, обернувшись, с изумлением увидел, что один уже убит ледяными стрелами. Второй продержался еще секунды три до своей скоропостижной кончины, и после этого новые джинны больше не появлялись. Первым зомби я по-молодецки отрубал голову, не подумав о том, что это очень трудоемкая операция. Через десять минут, устав как собака, резко поумнел, и стал закалывать их в глаз мечом. Но все равно быстро уставал. И в левую руку придумал меч перекладывать, но долго не получалось устроить отдых правой. Ненатренированная на такие вещи левая рука дольше трех минут колоть не могла. Чтобы держать установленный эльфами ритм, пил эликсир бодрости за эликсиром. Благо, в сумке у меня их с собой было прилично. Часа через три, когда я, несмотря на зелье, уже валился с ног от усталости, подошел цветущий, как роза, и очень бодрый полутысячник. «Нас тут слишком много, и мы тут слишком долго. Можем нарваться. Отправляемся порталами в другую локацию». Я нисколько и не возражал, рассчитывая, что в дороге отдохну. «Куда там?» вспышки открытых порталов, высокие крепостные стены в сотни метров от нас на фоне густого леса и энергичная команда полутысячника. «Продолжаем. Точка эвакуации полянов полукилометра за моей спиной». И снова длинные улицы, теперь уже полные домов эльфийской архитектуры, эффективная командная работа гвардейцев, Моментальный разгром, полезший было в контратаку группы демонов и чертей и конвейер смерти для несчастных зомбаков. Как там у классика было, рука бойцов колоть устала? Как верно сказано, и левая, и правая. Но устала не устала колоть нужно, не в моих интересах рыпаться и противостоять моей прокачке. Три часа истекли, и я уже знал, что скажет подходящий ко мне полутысячник. Через две минуты мы переместились к какому-то городу гномов, серые стены которого казались крохотными на фоне угрожающей нависающей над ним огромной черной базальтовой гряды. И всё по-новой. Неприятным разнообразием стало появление через полчаса нашей успешной работы дьявола с командой сотни демонов и чертей. К моему счастью, его колесница смерти вынырнула в трёх сотнях метров от меня, в дальнем конце широкого проспекта, который сразу очищали от зомби все пять эльфийских сотен. Тут мы понесли первые потери, попавшие под фирменный удар дьявола, о котором я столько раньше слышал, Но в этот раз впервые увидел воочию. несколько эльфов, его не перенесли. И опять к чести организованности эльфов, никто в тупую рубку не полез, и через несколько секунд нас уже на проспекте не было. Телепорты все собраны на условленной точке сбора в лесу. Тут же открыты порталы на новое место. Успевшие первыми к порталам черти из-за дьявола. В пылу погони осмелились напасть на эльфов в одиночку, но были тут же беспощадно наколоты на копья и изрублены. Мне никто их добивать не дал, но я и не возмущался. Не та ситуация. Вновь плоская равнина, на теперь усеянная множеством деревушек. Ко мне подошел полутысячник. Впервые вижу его за последнее время не цветущим, а озабоченным. Приношу извинения за случайный риск. Впервые лично наткнулся на дьявола. Разведчики уже их видели, но я не знал, на что они способны. Мощный противник. В этой местности таких быть не должно. Я просто охренел на месте. Ожидал, честно говоря, упреков, что из-за моей прокачки потерянной жизни солдат. А тут... Эльфийский полутысячник и приносит мне извинения. Как же у них все жестко поставлено. Король сказал прокачать гнома на полсотни уровней. Сделать это можно только с живым гномом. И видно, как полутысячник испуган, что мог потерять мою тушку в столкновении с неожиданно появившимся дьяволом со свитой». Интересно, что этот король делает с теми, кто не исполняет в точности то, что им поручено? Впрочем, судя по моему опыту наблюдения за эльфийским королем, которого я убил, некоторые догадки у меня имеются. И снова конвейер смерти, только теперь чистим одну деревушку за другой. Внезапно звякнуло оповещение о поступившем письме. «Боже мой, письмо от игрока!» Приятное же разнообразие, как мог бы сказать Робинзон Крузо на четвертом месяце пребывания на небитаемом острове, устав гоняться за козами. Привет, Трой. Продолжаешь удивлять. Получил уже дважды инфу, что гном во главе огромного элитного отряда эльфов НПС трехсотых уровней чистит нечисть по городам и весям параллельного мира. Ишус, что выглядит очень важно и в целом эпично. И что сначала не поверили своим глазам, увидев гнома во главе эльфов НПС. Я тоже хочу. И, к счастью, мне хватает мозгов понять, что если в мире происходит какая-то совершенно непонятная хрень с вовлеченным в нее гномом, то без тебя точно никак. Если это квест, продашь инфу, как его получить? Кстати, спасибо за инфу по Хальгарнару. Твой долг по дружественному огню считай закрытым. Всех благ, Маннивальд. Прочитал и ухмыльнулся широко в накладную бороду. Хорошее письмо. ЧСВ тут же подскочило до максимальной отметки. Надо бы отметить, но на меня уже сукоризной смотрит целая сотня эльфов. Типа, ну что ты замер? Там уже в соседней деревне все готово для резни, а ты еще и тут не справился. Три часа, и мы перемещаемся в следующую локацию. Цветущий город на огромном острове посредине еще более огромного озера, явный эльфийский. Думал даже написать Маневальду письмо, пока мы перемещались порталами. Но так устал, что желание было, а силы воли не хватило». Как закрыл на несколько десятков секунд глаза, пока ждал, как солдаты войдут в портал. Так увидел невызванный интерфейс, обесчисленные головы зомби, злобно смотрящие на меня глаза, в один из которых надо вонзить меч. Мне кошмары потом сниться не будут? Впрочем, даже и предполагать не надо. Будут. Ох, будут. На втором часу уничтожения зомби наткнулся на призрака. Высокая статная эльфийская девушка в белоснежном парчевом платье внезапно элегантно выплыла из окна богато отделанного дома и засмеялась, заставив вздрогнуть нескольких эльфов, которые, естественно, ее не увидели. Еще бы. Даже у элитных гвардейцев эльфийского короля вряд ли будут при себе артефакты, позволяющие обнаружить призрака, учитывая их баснословную стоимость. Затем она захлопала в ладоши, снова напугав эльфов, и начала кружиться в танце, продолжая радостно смотреть на то, как я убиваю одного зомби за другим. Я задался вопросом, попробовать ли дать ей знать, что я ее вижу. Но что подумают эльфы, если я заговорю с пустотой, и она мне ответит?» Не организует ли мне тут же по-быстрому костер за связи с потусторонними силами? И не надо заодно мучиться с дальнейшим грейдом моей тушки. Так и не решился с ней заговорить. А минут через двадцать к ней присоединился, спрыгнув прямо с крыши трехэтажного здания, еще один призрак — огромный воин в богато отделанных доспехах. Даже среди гвардейцев-эльфов такого роста и с такими мускулами было немного, не больше десяти. С неожиданной для таких статей грациозности он поклонился призрачной эльфийке и пошел рядом с ней, тоже одобрительно посматривая, как я убиваю одного зомби за другим. Усталость стала обволакивать меня пеленой, и я пропустил момент, когда призраков стало трое. К ним присоединился парнишка лет двенадцать из с гордо поднятой головой, тоже одетый в костюм, которым занималась явно рука элитного портного. И уже оба призрака, красавица и воин, низко поклонились ему, а затем, дождавшись милостивого кивка, пошли у него за спиной, как небольшая свита, сопровождающая очень влиятельную персону. Так они и сопровождали нас, пока стандартные три часа не истекли, и полутысячник отдал очередную команду сворачиваться и перемещаться. «Темнеет», — объяснил он мне, — «возвращаемся на священную равнину с Хевахар". Я тут же стоя и заснул, пока открывали порталы. Проснулся от того, что меня бесцеремонно дернули за рукав. «Теперь по плану данжа в лесу», — напомнил Эвермтор. Как робот вошел вслед за ним в портал. Оказались на той же поляне в лесу, с которой стартовали. Тут же стоя вырубился. Недавно полученный навык по спонью стоя вне всякого ожидания пригодился. Эвермтор снова меня разбудил. «В наличии целых три данжа, два новых, один откатившийся». Там пять сотен попросту не поместится, сопровождать будет сотня. Сотник подойдет через пару минут. «А может, уже на завтра отложим?» — спросил я. Приказ короля его величества Ангареда прост. Оказывать содействие в прокачке пятидесяти уровней, пока цель не будет достигнута или претендент не откажется от помощи в развитии. Процитировал мне Эверм Тор свои инструкции. «Во перерывах на отдых ни слова в приказе нет». «Ну вот не зря мне не нравятся эльфийские короли. Не могут они по-нормальному. Или не хотят. Все какие-то выверты. Ясен перец. От честно полученной награды мне отказывался не с руки. Ну-ка, надо глянуть в интерфейс». Сколько я там уже уровней взял, и сколько еще надо набрать? Глянул? Новый рекорд. Семнадцать уровней уже в копилке. Блин, но еще надо набрать тридцать три, чтобы взять все, что мне причитается по-честному и с риском для жизни, полученной награде с короля эльфов. Ладно, буду держаться, пока смогу. Эвернтор, окликнул я отходящего полутысячника. «Спасибо за сегодня. Ещё один вопрос. Можно мне пока попасть в лавку колдуньи?» «Я скажу сотнику, чтобы по пути к данжам он тебя проводил», — кивнул мне полутысячник. А я снова врубил свой навык мастера грёз наяву. «Эх, как жаль, что он всего лишь седьмого уровня. Небось, на пятнадцатом можно было бы сражаться вообще не просыпаясь». Хрен, конечно, но пока, чтобы продержаться и помечтать полезно. Буквально через пару минут меня разбудил незнакомый мне сотник с незнакомыми мне солдатами. Ясное дело, что тех, что упахались со мной, отправили на отдых. Но и новая сотня ничем по уровням и внешнему виду не отличалась от своих коллег. Профессионалы высшей пробы. «Рортивар, сотник его величества, короля Ангареда», — представился эльф. «Прошу следовать за мной». Как и обещал мне тор через три сотни метров меня завели в лавку. Она оказалась совершенно необычной. Здание округлой формы, из причудливо выгнутых досок, с жёлтой крышей, всё обсаженное кустами, обитое лианами. Метров с 15, и не дать не взять, точь-в-точь, -точь, как бутон огромного экзотического цветка. «Уцелел от прошлых хозяев», — пояснил сотник, увидев мой интерес. К «Счастью, нечисть не разрушила. Обслуживают в основном королей придворных. В принципе, все могут пользоваться, просто цены очень серьезные». Внутри лавка тоже выгодно отличалась от ранее мной виданных полок и товаров на них было не в пример больше. А заведовала лавка и эльфийка преклонных лет, по лицу которой было видно, что была она когда-то несравненной красавицей. «Что вам угодно?» — спросила она меня с улыбкой. «Дайте 20 склянок, эликсиров на бодрость, а также лучший эликсир, что у вас найдется, который помешает заснуть, снимет боль в мышцах и симптомы утомления», — попросил я. Через пару минут на прилавке оказалось двадцать две склянки и что-то напоминающее большую канцелярскую кнопку. «Что это?» — спросил я, показывая на кнопку. «Лучшее средство от сонливости», — сказала колдунья. «Кладете на ладонь. При малейшей сонливости сжимаете ладонь в кулак, кнопка вонзается в ладонь. Поскольку на лезвие нанесен специальный препарат...» Уверяю вас, боль будет такая, что сонливость как рукой снимет. Никакой эликсир такого действия не даст. Затем вытаскиваете, заживляете рану и откладываете до следующего использования. Да, изуверство, конечно. Ну что, у меня есть другой выход. А перчатку пробьет? Вспомнил я, что не смогу снять перчатки, пока не доберусь до кровати. Так и они же проклятые. Это лечебный инструмент. Он спроектирован для проникновения сквозь любую ткань на теле владельца. Успокоила меня колдунья. «Так, а по эликсирам что тут у нас?» Спросил я. Два эликсира рука богини, что я предлагаю помимо двух десятков эликсиров на бодрость, эффективно снимают боль в мышцах и симптомы утомления. Одна доза действует в течение трех часов. Больше двух в течение двенадцати часов использовать не рекомендуется, можно получить множественные длительные дебафы. Подумав, я сказал, дайте еще два десятка таких. Чтобы попасть в первые данж из тех, что подготовили для моей прокачки, открыли портал. Уж слишком далеко он был от нашей текущей локации. Жаль! Я рассчитывал, что полетим на грифонах и смогу немного вздремнуть по дороге. «Этот данж просто идеально подходит для выполнения поручения короля». Радостно оскалился сотник, когда мы прибыли на место. «Сам бы я его ни в жизни не нашел. Видимо, надо быть эльфом, чтобы оказаться способным на это». Вход в него оказался на высоте в тридцать метров в большом дупле. А дополнительным условием, чтобы попасть в данж, стала необходимость каждому входящему капнуть капельку крови на древесину, иначе никуда дальше дупла попасть было бы невозможно. В дупло я входил последним, меня по-прежнему берегли. Капнул кровью из разрезанного запястья и тут же оказался в компании приданной сотни. На кустистой равнине, в окружении гор и вокруг не вечер, а солнечный день. Ну, это даже лучше. Под яркими лучами солнца в сон клонить меньше будет. Мигнуло уведомление. Приветствуем вас в данже «Борьба за существование». Условия победы уцелеют в течение четырех часов. Максимальное количество участников – сто. Рекомендуемый уровень – 250+. В ходе прохождения данжа Нельзя использовать такие заклинания, как призыв Грифона, полет, телепортация, прыжок, армагеддон и невидимость. Награда — 500 золотых монет, 800 тысяч единиц опыта для каждого. А, -а, а теперь ясно, почему одного из эльфов оставили внизу у ствола. Я думал охранять вход в данж, оказалось, он просто не влез из-за ограничений по численности. Название достаточно бодрое. Многообещающее, я бы сказал. И ограничения на использование магии напрягают. Значит, будет все жестко. Бегло оглянулся вокруг, пока никакой опасности не видно. Тхакун, будь добр, разбуди меня, если надо будет идти куда или сражаться. Тихонько попросил я призрака, дождавшись, когда он окажется поблизости. И тут же вырубился, использовав новый навык.